Глава 88. Когда в половине четвертого Дуглас Лейтон вошел в больничную палату Джейн Клаузен, он застал ее сидящей в кресле. На ней был мягкий голубой кашемировый халат, на коленях лежал плед. Дуглас, проговорила она устало, вы принесли мне обещанный сюрприз. Я весь день ломаю голову. Что бы это могло быть? Закройте глаза, миссис Клаузен. Раздражение явно сквозило в ее натянутой улыбке. Но, тем не менее, она повиновалась, хотя и пробормотала. Я же немалый ребенок все-таки. Он как раз собирался поцеловать ее в лоб, но при этих словах отпрянул. «Чуть маху не дал», — подумал он про себя. «Не будь дураком, держись в рамках». «Надеюсь, вам понравится», — сказал он, поворачивая раму, таким образом, чтобы ей было видно, что это эскиз сиротского приюта с именем Редины на вывеске. Джейн Клаузен открыла глаза, и принялась внимательно рассматривать картину. Лишь одна слеза, блеснувшая в уголке левого глаза, выдавала ее состояние. «Как это чудесно!» — вздохнула она. «Не могу себе представить более достойного посвящения Регине». И когда же вы успели все это проделать? Назвать приют ее именем у меня за спиной? Администрация приюта умоляла нас позволить им назвать детский дом в ее честь. Об этом будет объявлено на инаугурации нового крыла на будущей неделе. Я сам туда поеду. Мы хотели подождать и показать вам этот эскиз, вместе с фотографиями с церемонии открытия. Но я подумал и решил, что вас приободрит, если вы увидите эскиз прямо сейчас. «Вы хотите сказать, что до инаугурации я могу и не дожить?» — деловито осведомилась Джейн Клаузен. «И в мыслях не держал миссис Клаузен». «Не надо смотреть на меня таким виноватым взглядом, так? Мы оба знаем, что я умираю, и я в самом деле счастлива это видеть». Она с грустью улыбнулась. «А знаете, что еще служит мне утешением?» Он знал, что это риторический вопрос, и затаил дыхание в надежде, что она заговорит о его чуткости и преданности фонду. Деньги, которые унаследовала бы Регина, пойдут на помощь другим людям. Как будто она живет в тех людях, Чья жизнь стала лучше благодаря ей? Уверяю вас, миссис Клаузен, Каждый цент, потраченный нами от имени Регины, Пойдет на добрые дела. Я в этом не сомневаюсь. Она помолчала, взглянула на Дугласа Лейтона, Напряженно застывшего на вытяжку рядом с ней. «Дуглас, мне очень жаль, но Хьюберт становится совсем рассеянным. Боюсь, мне понадобится независимая оценка ситуации». Лейтон ждал. Именно это он и жаждал услышать. За этим и пришел. Послышался легкий стук в дверь, и в комнату заглянула Сьюзен Чандлер. «О, миссис Клаузен, я не знала, что у вас посетитель. Я подожду в приемной, пока вы не закончите разговор». «Ни в коем случае. Входите, Сьюзен». «Вы помните Дугласа Лейтона?» Вы познакомились в прошлый понедельник у вас в кабинете. Сьюзен подумала обо всем, что Крис Райен рассказал ей о Лейтоне. «Да, я помню», — холодно кивнула она. «Как поживаете, мистер Лейтон?» «Очень хорошо, доктор Чандлер». «Она что-то знает», — встревожился Лейтон. Придется тут задержаться. Она не посмеет ничего сказать в моем присутствии. Он улыбнулся с Юзан. «Я должен перед вами извиниться», — сказал он. «В тот раз я выбежал из вашего кабинета как на пожар, но все дело в том, что пожилая клиентка должна была приехать на встречу со мной из Коннектикута, а я перепутал время и не смог ее предупредить. «Да чего же он ловок?» — подумала Сьюзен, усаживаясь на стул, который он услужливо ей подставил. Она надеялась, что он уйдет, но он подтянул еще один стул, явно давая понять, что намерен продолжить свой визит. Дуглас... «Я вас больше не задерживаю», — сказала ему Джейн Клаузен. «Мне нужно кое о чем переговорить со Сьюзен. А потом, боюсь, мне потребуется отдых». «Да-да, конечно», — он вскочил на ноги, всем своим видом изображая заботу и участие. «Шикарный тип». Лет под сорок, вспомнила Сьюзен слова Нета Смолла. Так он описал мужчину, который стоял у витрины его магазина в тот день, когда был убит Абдул Парки. Но такое описание подходило десяткам мужчин. Сьюзен напомнила себе, что не стоит спешить с выводами. Если он запутался в объяснениях по поводу разговора с Региной Клаузен, это еще не значит, что он ее убил. Снова раздался стук в дверь. В палату заглянула медсестра. — Миссис Клаузен, через минуту доктор придет вас осмотреть. — О, Боже, Сьюзен, извините меня ради всего святого. Кажется, я напрасно вытащила вас сюда. Вы позвоните мне завтра утром, конечно. Помните, я вам говорила, что Дак сделал мне сюрприз. Вы должны его увидеть, она указала на эскиз в рамке. Это сиротский приют в Гватемали. На будущей неделе его назовут именем Регины. Сьюзен пристально изучила скетч. Прекрасно! Искренне восхитилась она. Насколько мне известно, во многих странах существует острая нехватка подобных учреждений, особенно в Центральной Америке. «Совершенно верно», — подтвердил Лейтон. Семейный фонд Клаузенов помогает их строить. Поднимаясь со стула, Сьюзен заметила фотографию в ярко-голубой картонной рамке на тумбочке у кровати. Рамка была точно такая же, как и та, обрезки которой она нашла в мусорной корзинке в домашнем кабинете Кэролин Уэллс. Она подошла к тумбочке, И взяла фотографию. Как она и ожидала, на рамке был оттиснут логотип компании Ocean Cruise Pictures. Сьюзен перевела взгляд на миссис Клаузен. Можно? Конечно. Полагаю, это последняя фотография Регины. Сразу было видно, что женщина на фотографии — дочь Джейн Клаузен. Те же глаза, тот же прямой нос. Даже волосы над долбом точно так же образовывали вдовий мысок. Регина сфотографировалась рядом с капитаном Габриэля. «Обязательное круизное фото», — подумала Сьюзом, — «но очень хорошее». Готовясь к разговору о Регине Клаузен в своей радиопрограмме, она провела исследование и просмотрела множество фотографий в газетных вырезках, но этот снимок оказался самым выигрышным. Регина была очень привлекательной женщиной, миссис Клаузен, заметила она. «Да, это правда». «По дате на фотографии я знаю, что снимок был сделан за два дня до ее исчезновения», — сказала Джейн Клаузен. «Она выглядит здесь такой счастливой. Меня это и утешает, и мучает». Я все время спрашиваю себя, чем вызвана ее счастливая улыбка. «Не связана ли она с человеком, ответственным за ее исчезновение?» «Старайтесь не думать об этом так», — посоветовал Дуглас Лейтон. «Извините, мне придется вас прервать». В дверях стоял врач, явно ожидавший их ухода. Сьюзен больше не могла ждать, пока уйдет Лейтон. Миссис Клаузен», — торопливо проговорила она, — «вы не помните, среди вещей, найденных в каюте Регины, был список пассажиров круизного рейса?» «Я точно помню, что видела его в конверте вместе с другими бумагами с корабля. А что?» «Если вы позволите, мне бы очень хотелось одолжить его на несколько дней». Можно забрать его завтра? Нет, если это важно, вам лучше бы забрать его сейчас. Я настояла, чтобы Вера взяла отпуск на несколько дней и съездила навестить дочь. Она уедет завтра утром, очень рано. — Я буду только рада забрать его сейчас, если вы не возражаете, — сказала Сьюзен. Ничуть не возражаю. — Простите, что приходится вас задерживать, доктор Марки, — извинилась Джейн Клаузен. — Доглас, подайте мою сумку, пожалуйста. Она в ящике стола. Она взяла из сумки бумажник, извлекла визитную карточку и, набросав на обратной стороне несколько слов, протянула ее с Юзен Я знаю, что Вера еще там. И позвоню ей, предупрежу о вашем приходе, но возьмите на всякий случай эту карточку. На ней мой адрес. Мы поговорим завтра. Доглас Лейтон покинул палату следом за Сьюзом. Они вместе спустились в лифте и вышли на улицу. «Я вас с удовольствием провожу», — предложил он. «Вера меня прекрасно знает». «Нет, спасибо. Я сама справлюсь. А вот и такси». Как обычно, на дороге были пробки, и Сьюзен добралась до Бикмен-Плейс только к пяти часам. Зная, что ей придется сломя голову лететь домой, чтобы подготовиться к вечеру, Она попыталась уговорить таксиста ее подождать, но успеха не добилась. Хорошо, что Джейн Клаузен позвонила экономке. «Все вещи Регины находятся здесь», — объяснила преданная домоправительница, провожая Сьюзен в гостевую комнату. «Мебель вывезена из ее квартиры. Миссис Клаузен иногда сидит здесь одна». У меня сердце разрывается, глядя на нее. — Какая красивая комната, — подумала Сьюзен, Элегантная, но в то же время уютная и гостеприимная. Обстановка многое может рассказать о людях, которые ее выбирают. Вера открыла верхний ящик антикварного письменного стола и вытащила конверт 8,5 на 14 дюймов. Все бумаги, найденные в каюте Регины, находятся здесь. Содержимое конверта практически ничем не отличалось от того, что привезла из своего круиза Кэролин Уэллс. В добавление к списку пассажиров там было с ежедневных информационных бюллетеней, содержащих сведения о ближайших портах причала и коллекция почтовых открыток, явно приобретенных в этих портах. Вероятно, Регина купила их на память о местах, которые посетила, подумала Сьюзен. Убрав список пассажиров в сумку, она решила на скорую руку просмотреть открытки и бюллетени, Ее внимание привлекла открытка с острова Бали, на которой была изображена открытая площадка ресторана. Один из столиков с видом на океан был аккуратно обведен кружком. «Может быть, она за ним ужинала?» — задумалась Сьюзен. «И даже если так, почему это стало для нее настолько важно?» Она перебрала бюллетени и выбрала тот, что рассказывал об острове Бали. «Я возьму эту открытку и этот бюллетень», — предупредила она Веру. «Миссис Клаузен не станет возражать, я уверена. Я увижу ее завтра и скажу, что они у меня». Было уже двадцать минут шестого, когда ей... Удалось поймать такси, а дверь в свою квартиру она открыла только без десяти шесть. «Всего сорок минут на подготовку к важному свиданию», — подумала Сьюзен, — «а я еще даже не решила, что надеть».